Поездка в Рим, которую автор все же решил предпринять, нежданно-негаданно оказалась удачной. Что касается самого города Рима, то здесь автор отсылает читателей к соответствующим рекламным проспектам и путеводителям, к французским, английским, итальянским, американским и немецким кинофильмам, равно как и к обширной литературе об Италии на немецком языке. Ко всему этому ему нечего добавить. Зато автор хотел бы сразу отметить, что, гуляя по Риму, он понял желание Киоскера Фрица, что ему пришлось специально изучить разницу между иезуитским монастырем и другими монастырями, и, наконец, что его приняла совершенно очаровательная монахиня не старше 41 года, которая в ответ на его лестные слова о сестрах Колумбанус, Пруденции, Цицилии и Сапиенции улыбалась неподдельно доброй и умной улыбкой без тени пренебрежения. В разговоре с этой сестрой была упомянута и Лени, и выяснилось, что имя ее известно в главной канцелярии ордена, живописно расположенной на холме в северо-западной части Рима. Шутка ли сказать, в Риме было известно имя Лени. В этой обители среди пини и пальм, среди мрамора и бронзы В прохладных, чрезвычайно элегантных покоях с черными кожаными креслами у столика, на котором дымились чашки с вполне приличным чаем, было известно имя Лени. Оно было известно монахине, которая сумела не заметить зажженную сигарету автора на краю блюдечка, не заметить недемонстративно, даже не по невниманию, а легко и непринужденно. Да, это была поистине очаровательная монахиня, которая писала свой диплом о фонтане и собиралась защищать диссертацию по Готфриду Бенну. Правда, не в университете, а в высшем учебном заведении ордена. Исключительно образованная монахиня в простом одеянии, оно очень шло ей, германистка, для которой даже имя Хейсенбюттеля отнюдь не является загадкой. И эта женщина знала о существовании Лени. Попытайтесь представить себе всю картину. Рим. Тени от пиней, цикады, вентиляторы, чай, миндальные пирожные, сигареты примерно шесть часов пополудни. И среди всего этого великолепия женщина, обольстительная во всех смыслах, как физически, так и интеллектуально. Женщина, которая при упоминании «Маркизы фон О» не проявила ни тени смущения, которые, когда автор закурил вторую сигарету, только-только загасив первую отчаянное блюдечко, подделка под мейсинский фарфор, ну, хорошая подделка, вдруг прошептала даже несколько хрипшим голосом, «Дайте мне, черт возьми, тоже сигаретку! Перед запахом виргинского табака я не могу устоять!» А потом затянулась этой сигаретой и просто-таки греховно затянулась. Другого выражения автор не подберет — затянулась и прошептала явно заговорщическим тоном «Если в комнату войдет сестра Софья, сигарета ваша». И вот эта особа здесь, в центре мира и в этом сердце католицизма, знала Лени. Знала ее даже под фамилией Пфейфер, а не только как Лени Груйтон. Когда я перешел к цели своего визита, Сия божественная особа, которая с добросовестностью подлинного ученого рылась в зеленом картонном ящике высотой в 10 сантиметров, начала рассказывать мне о сестре Рахели. время от времени заглядывая в бумаги, связки бумаг, чтобы освежить в памяти отдельные эпизоды из жизни Гаруспики. Рахель Мария Гинсбург родилась недалеко от Риги в 1891 году, В 1908 году окончила гимназию в Кёнигсберге, училась в Берлинском, Гёттингенском и Гейдельбергском университетах. Закончила биологический факультет в 1914 году в Гейдельберге. Во время мировой войны много раз арестовывалась как пацифистка и социалистка, к тому же еврейского происхождения. В 1918 году написала диссертацию об основах эндокринологии у Клода Бернара. Впрочем, работу это было трудно защитить, поскольку она затрагивала слишком много сфер — медицину, теологию, философию, этику и мораль. В конце концов, один терапевт все же согласился признать ее медицинским трудом. Далее Гинзбург была практикующим врачом в рабочих поселках Рурской области.